Дорогой Фрэнсис, спасибо за ваше письмо о полипептидах. Я думаю, вам будет интересно узнать, что наша смуглая леди покидает нас на следующей неделе, и у нас уже есть большая часть трехмерных данных. Теперь я относительно свободен от других обязательств и начал общее наступление на тайну природы по всем фронтам. Модели теоретическая химия, интерпретация и сравнение данных о кристаллической структуре. Наконец, мы готовы к бою и можем бросить в него все силы. Осталось недолго. Искренне ваш Моррис Уилкинс. Постскриптум. Возможно, буду в Кембридже на следующей неделе. После долгих месяцев, когда Уилкинсу приходилось терпеть распоряжение Рэндалла, тиранию Рози и все неприятные аспекты их отношений, он по-прежнему боялся, что Франклин припишет себе его ДНК. Он с нетерпением ждал возможности навсегда распрощаться с ней и бросить все силы в бой. В его письме Крику, написанном 7 марта 1953 года, на почтовой бумаге с гербом Королевского колледжа звучит радостное нетерпение. Осталось недолго. Уилкинс и не подозревал, что это правительские слова, которые, однако, к нему совершенно не относятся. В том же письме есть еще одно прозвище Розалинд Франклин – «Смуглая леди». Некоторым современным читателям оно может показаться – очередной неодобрительной характеристикой со стороны лица мужского пола. Однако в 1953 году в Англии, царственном острове, в стране величия, втором Эдеме, едва ли не каждому было понятно, что это сравнение с героиней сонетов Шекспира. Как отметил шекспировед Майкл Шонфилд, смуглая леди не имеет традиционных британских признаков красоты, белая кожа, светлые волосы, голубые глаза, но является символом запретной любви, темного начала, страсти, почти болезненного влечения. «Любовь – недуг, моя душа больна, томительной, неутомимой жаждой, того же яда требует она, который отравил ее однажды». Сейчас остается лишь гадать, что имел в виду Уилкинс, называя так Франклин. Реймонд Гослинг видел в этом сравнении попросту отсылку к внешности Розленд, у которой были истинно черные волосы, темно-корее глаза и оливковая кожа, что свойственно евреям-ашкеназам. Однако, с учетом того, что шекспировские сонеты были хорошо известны поколению Вилкинса, трудно не усмотреть здесь скрытого глубокого чувства, терзавшего его тревожную душу. В этой лотерее выигрыш не достался и Лайнусу Полингу, который все еще пытался довести до ума свою трехцепочечную модель ДНК, содержавшую неприемлемые межатомные контакты. 4 марта Олинг провел научно-исследовательский семинар для сотрудников Калифорнийского технологического института. В отличие от прежних выступлений, в которых он сообщал потрясающие сведения о других молекулярных структурах, это было встречено в лучшем случае прохладно. Самая серьезная критика исходила от Макса Дельбрюка, до которого у Уже дошли сообщения из Кембриджа о модели Уотсона Крика и о существенных ошибках в модели Полинга. Полинг не желал выслушивать возражения Дельбрюка. В отличие от Кембриджского университета, в Калифорнийском технологическом институте физики и химики тесно сотрудничали, прекрасным примером чего служили профессиональные отношения Полинга и Дельбрюка. Возникшее на этот раз затруднительное положение было скорее проблемой Лайнуса. К тому времени он стал таким знаменитым и таким уверенным в себе, что не склонен был терпеливо выносить едкую критику коллег. вотсон так описал соотношение сил в 1950-х годах. Слава Лайнуса поставила его в такое положение, что все боялись, высказывать несогласие с ним. Единственным человеком, с кем он мог говорить откровенно, была его жена, которая еще и укрепляла его самомнение. А это совсем не то, что нужно в жизни. Через неделю с лишним Олинг получил письмо от сына Питера, где тот осторожно сообщал о модели Уотсона и Крика с кое-какими подробностями о новой структуре, отметив «У них, «Есть некоторые соображения, и я сразу же тебе напишу. Вообще-то их дело, а не мое рассказать тебе об этом». О роли Королевского колледжа Питер написал. «Предполагалось, что работу должен делать Уилкинс, а мисс Франклин, очевидно, лишь инструмент. Сейчас отношения немного осложнились из-за того, что в эту область вступили вотсон и Крик». В завершении Питер упомянул, что давал Уотсону экземпляр статьи Полинга и Кори, что построить вариант Полинга не вышло, так как структура оказалась, как он выразился, очень тесной, и что Уотсон с Криком сильно увлечены своим вариантом и даже теряют объективность. Крик тоже написал Полингу и поблагодарил за экземпляр его статьи. Однако не удержался от укола, прекрасно понимая, что в Пасадене его почувствуют. «Мы были поражены остроумием структуры. У меня лишь одно сомнение. Я не понимаю, что удерживает ее воедино». 12 марта 1953 года было, наверное, худшим днем в жизни Морриса Уилкинса утром ему позвонил джон кендрю и пригласил посмотреть на новую модель которую построили вотсон и крик вкратце описав как она выглядит Уилкинс сразу поехал в кембридж через несколько часов войдя в помещение номер 103 он почувствовал что атмосфера здесь далеко не беззаботная как 16 месяцев назад когда крик показывал их первую модель. Новая конструкция торжественно высилась на лабораторном столе. Ощущая витавшее в воздухе напряжение, Уилкинс внимательно изучил ее и усмотрел связь с моделью тройной спирали Брюса Фрейзера, в которой фосфатные группы располагались снаружи, а азотистые основания соединенное водородными связями, внутри. У Вилкинса отвлекали поток слов крика с постоянными упоминаниями о сессимметрии второго порядка и то смех, то хихиканье вотсона Ему нужно было разобраться в увиденном и понять, как на это реагировать. Он, как несколько дней назад Брэк, Перуц и Кендрю, сразу увидел, каким образом обеспечивается пространственное соответствие оснований и соразмерность их пар. Ранее этого, увы, не разглядели ни Эрвин Чаргов, ни Уилкинс, который больше года поддерживал с ним тесный контакт. Теперь было очевидно значение комплементарности цепей ДНК для наследования генетической информации. В 2003 году Уилкинс, все еще чувствуя тогдашнее потрясение, вспоминал Это было похоже на баснословного новорожденного младенца, словно говорящего про себя. «Мне все равно, что ты думаешь. Я знаю, что я прав». Казалось, неживые атомы и химические связи соединились, образовав саму жизнь. Следующие семь лет он посвятил доказательству и совершенствованию модели Уотсона Крика, в результате чего практически все детали ее конфигурации полностью подтвердились четкими данными рентгеновской кристаллографии. Усовершенствованная структура B-формы ДНК, предложенная в лаборатории Уилкинса, отличалась от исходной параметрами сахарофосфатного остова, в первую очередь величинами углов связей с сахарными остатками, вследствие чего Азотистые основания располагались ближе к центру. Работа над моделью ДНК заняла у Уилкинса 7 лет. Глядя снизу вверх на башню из олова, латуни и проволоки, Уилкинс не усомнился в выборе именно кетоформы гуанина и тимина, ведь иначе не получались бы стабильные пары оснований. То, о чем говорил Джерри Донахью, воспринималось уже как общеизвестное. К несчастью для Уилкинса, в Королевском колледже некому было указать ему, что не следует исходить из структурных формул в учебниках. Такие способности, как у Донахью, встречаются редко. По мнению Уотсона, в мире был еще только один человек, который мог бы сделать правильный выбор и увидеть его следствия. Лайну сполинг. Наверное, все понимали. у Уотсону и Крику очень повезло, что рядом оказался Донахью, но об этом не говорили. Позднее Брэк сказал. «Уилкинс, разумеется, чуть не покончил с собой, ведь он так долго над этим работал, что возмущало Морриса, который в 1976 году в письме Максу Перуцу подчеркнул». Самое неприятное, когда цитируют слова Брэкга, будто бы я чуть не покончил с собой, потому что упустил первенство в открытии структуры ДНК. Хотя я очень увлечен своими исследованиями, вопросы приоритета никогда не имели для меня большого значения. Если Брэк на самом деле произнес это, меня печалит мысль, что он считал меня настолько узколобым. Как бы то ни было, Уилкинс сознавал, что не сделал последнего великого шага. Да, он держался как истинный джентльмен и говорил, что важен только научный прогресс. Однако, впервые увидев модель ДНК Уотсона Крика, он растерялся, не в силах ясно мыслить от волнения. Развивая успех, Уотсон и Крик поспешили заручиться помощи Уилкинса в подтверждении правильности своей модели путем ее сравнения с дифракционными картинами, полученными Розалинд Франклин. Подавленный Уилкинс, как во сне, кивнул и согласился просчитать важнейшие рефлексы. Видимо, ему удалось скрыть свои чувства, раз Вотсон позднее воздал ему должное за то, что он не выказал и тени горечи однако в этой хвале, возможно, проявилось не столько дружеское отношение, сколько облегчение. Сознавая, что для коллеги происходящее болезненно, Уотсон не хотел чувствовать себя виноватым. «На его лице не было и следа обиды», – писал Уотсон, хотя огорчение трудно было не заметить. «И он по-своему сдержанно испытывал подлинный восторг от того», что эта структура принесет огромную пользу биологии. В 2018 году Уотсон отметил, как корректно держались Уилкинс и Франклин, когда впервые увидели модель ДНК в виде двойной спирали. Чтобы смягчить ситуацию, Крик предложил Уилкинсу, но не Франклин, стать соавтором их статьи, которая будет представлена в Nature. Причем его имя укажут перед их именами. Уилкинс вспоминал, что это предложение его весьма смутило. «После того, как я полностью погрузился в изучение модели, мне нужен был отдых. У меня не было сил, чтобы обсуждать вопросы авторства». В конце концов он сказал Крику, что не может быть соавтором поскольку не принимал непосредственного участия в создании модели. Крик с готовностью согласился и пояснил, что соавторство – идея Уотсона. Перед уходом обычно крайне сдержанный Уилкинс возмущенно спросил, в какой степени построение модели кембриджских коллег обязано работе, проделанной в Королевском колледже. Крик выпалил, что тот несправедлив. И Уилкинс, как ни странно, отступил. И всю жизнь клял себя за то, что задал этот вопрос. В мемуарах, изданных в 2003 году, он выразил сожаление и разочарование из-за своего недостаточного участия в последнем шаге и поблагодарил вотсона за то, что его выпад не попал на страницы двойной спирали. В Королевском колледже ждали возвращения Уилкинса, предвкушая рассказ об очередном промахе Уотсона и Крика. Но ожидания не оправдались. Уилкинс рассказал основное о модели Уотсона-Крика и попросил Гослинга передать новость Розалинд Франклин в Бербек-колледж, находящийся в Блумсбери, примерно в миле к северу от Королевского колледжа. О том, насколько полным было ее изгнание из круга сотрудников Королевского колледжа, свидетельствует тот факт, что известие достигло ее лишь через неделю. По мнению Уилкинса, все связанное с ДНК больше не касалось Франклин. Настроение в Королевском колледже рухнуло катастрофически. Джон Рэндалл, узнав новость, пришел в ярость как выразился Уилли Ситц. Джеффри и Анджели Браун запомнилось, что Уилкинс был очень подавлен. Гослинг тоже чувствовал себя удрученным и опустошенным. Огромная удача Уотсона и Крика обернулась для них ни с чем не сравнимой утратой. А Джерри Донахью, оценивая происходящее и со стороны, и отчасти как участник, не без оснований заметил, Если бы случилось обратное, если бы кто-то где-нибудь также поступил с данными, собранными в Кавендишской лаборатории, последовал бы такой взрыв, по сравнению с которым извержение Крокотау показалось бы хлопком лопающейся воздушной кукурузы. 12 марта принесло тяжелое переживание и Полингу, который узнал о новой модели ДНК через несколько дней, когда Макс Дельбрюк получил от Уотсона подробное письмо с ее описанием. Эти несколько страниц с четко и лаконично изложенными безупречными фактами — манифест новой биологии. В строках Уотсона ощущается изумленное восхищение созданным природой механизмом передачи генетической информации из поколения в поколение. Он — от руки нарисовал структурные формулы перимединовых и пуриновых оснований и объяснил, почему в модели взяты кетоформы, а не генольные. Описал стереохимические аспекты модели и отметил необходимость сотрудничества с группой Королевского колледжа в Лондоне, опять-таки не упоминая конкретно Розалинд Франклин, располагающей высококачественными дифракционными рентгенограммами как кристаллической, так и паракристаллической ДНК. В постскриптуме Уотсон попросил. «Мы предпочли бы, чтобы вы не упоминали об этом письме Полингу. Когда наша статья для Нейча будет готова, мы вышлем ему копию». Разумеется, эта просьба имела обратный эффект. Поразительная по красоте истина произвела такое впечатление на Дельбрюка, что, едва дочитав письмо, он показал его Полингу. Позднее он объяснил, что тот просил сообщать ему новости от Уотсона незамедлительно. Но важно и то, что Дельбрюк не терпел секретности в научных делах и не хотел держать Полинга в напряжении. Утром, Понедельник, 15 марта, Уилкинс позвонил Крику и доложил, что в выходные сравнивал модель с данными рентгеновской кристаллографии из Королевского колледжа и убедился, что они надежно подтверждают двойную спираль. Во второй половине дня удрученный Рэндалл и торжествующий Брэк переговорили по телефону. Рэндалл, который благодаря Совету по медицинским исследованиям создал крупнейшую в Британии биофизическую лабораторию в значительной степени ради того, чтобы установить структуру ДНК, теперь, когда парочка из Кембриджа, вечно умничающий аспирант и невыносимый американец, обошла его команду, не мог допустить, чтобы его сотрудники не участвовали в публикации результатов исследования». В поисках обоюдно приемлемого решения проблемы он договорился с Брэггом, что Уотсон и Крик подождут с отправкой своей статьи в Nature, пока Уилкинс не подготовит собственный отчет. При этом соавторство Уилкинса с Уотсоном и Криком не предполагалось, но и участие Розалинд Франклин не обсуждалось. Ее имя даже не упоминалось. Бранклин узнала о модели Уотсона Крика от Гослинга почти через неделю после того, как ее увидел Уилкинс. По мнению Энсейр, известие о том, что в Кембридже установили структуру ДНК, стало неуместным прощальным подарком. Это не совсем верно. Узнав о планах публикации статьи Королевского колледжа и Кавендежской лаборатории, Розалинд, связалась с Рэндаллом и потребовала, чтобы одновременно она и Гослинг опубликовали свой материал по БДНК. Они уже работали над статьей, иллюстрацией которой служила рентгенограмма номер 51. И через неделю материал был готов. 19 марта Франклин и Гослинг поехали в Кембридж, чтобы лично изучить конструкцию Уотсона и Крика. В своих мемуарах вотсон вспоминает, как его впечатлило то, что она мгновенно приняла их модель, хотя сначала боялся, что острый упрямый ум Рози, зашоренный ее отрицательным, как он считал, отношением к идее спиральной структуры, откопает что-нибудь несообразное, что породит сомнения в правильности двойной спирали. Это опасение демонстрирует, что вотсон вернулся, не понимал приоритетов Франклин, для которой не было ничего важнее научной истины, основанной на достоверных воспроизводимых фактах. Она не проявила ожидавшегося яростного раздражения, потому что не на что было яростно раздражаться с научной точки зрения. Модель выглядела верной. Она была интересной. Она объясняла полученные Франклин данные, которые той не удавалось интерпретировать. В 2013 году в интервью для журнала Nature в связи с 60-й годовщиной открытия двойной спирали Гослинг вспоминал, что реакция Франклин была живой и благожелательной. Она не говорила о сенсации. «Все мы стоим на плечах друг друга». Вот что она сказала. В 1675 году Исаак Ньютон сказал «Если я видел больше других, то благодаря тому, что стоял на плечах гигантов». Это парафраз из комментариев философа-платоника XII века бернера Шартерского «К трудам Платона». Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов. Мы видим больше и дальше, чем они, не потому, что обладаем лучшим зрением и не потому, что выше их, но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием. Вотсона озадачила удовлетворение Розалинд вызванная тем, что ее первоклассные способности кристаллографа получили признание в Кавендишской лаборатории. Он ошибочно принял ее реакцию за поворот в поведении, и это заблуждение через годы вылилось в сомнительный комплимент. В 1968 году он писал, что возражения Франклин против спиральной структуры отражали истинно научный подход, а не заблуждение феминистки, что Роззи изменилась и более не считала прежние споры о построении моделей, прибежищем лентяев, стремящихся избежать трудной работы, обязательной в честной научной карьере. Журналист Хорас Джатсон из The New Yorker подытожил историю участия Франклин в открытии структуры ДНК так. Легко симпатизировать Франклин, но факт остается фактом. Она так и не совершила индуктивный скачок. В 2018 году Уотсон высказался эмоциональнее. Я бы назвал ее неудачницей. Я употребляю слово «неудачница» не в том смысле, что она была ничтожеством или плохим человеком. Она упустила шанс упустила. Возможно, нехорошо так говорить, но она сама его отбросила. Вот что. У нее не было причин делать то, что она делала, кроме одной. Ей претила мысль о спиральной структуре формы А. Фрэнсис Крик тоже нелицеприятно высказался о Франклин. Так он считал, что свои трудности и неудачи, Она, по большей части, создала сама, и хотя казалась энергичной и уверенной в себе, была очень чувствительной и слишком приверженной научной основательности, отвергала обходные пути. По мнению Крика, Франклин хотела добиться успеха в одиночку и не принимала чужих советов, если они шли вразрез с ее собственными представлениями, а когда ей предлагали помощь, отказывалась от нее. Эти утверждения и несправедливы, и бессердечны. По словам бренды Мэддекс, Розалинд Франклин с ранних лет, школьницей, студенткой и особенно научным сотрудником, была приучена оперировать только достоверными данными и несомненными доказательствами. Всплеск воображения был не в ее характере, так же, как и перерасход денег на счете в банке или красное платье с открытыми плечами. Возможно, лучше всех сложный характер Розалинд понял один не из самых важных персонажей в этой запутанной истории. В 1990 году физик Мансел Дэйвис рассказал о разговоре с ней, состоявшемся в 1952 году, когда он приезжал в Королевский колледж. Он хотел встретиться с Франклин, поскольку занимался ДНК у Уильямса Астбери в Лидском университете в 1946-1947 годах. Она любезно показала ему свои рентгенограммы, и Дэвис с волнением понял, что в ее руках ключ к решению проблемы ДНК. По его мнению, чего не могли решить вотсон Крик или Уилкинс, так это свою проблему Розди. Начать с того, что подходы Франклин и Уотсона к научному поиску кардинально различались. Она трезвомыслящая и добросовестная, неизменно профессиональная в работе. Он, «Сплошное озарение, убежден, что все устроится само собой». Дэйвис признал, Рози почти наверняка ошиблась. вотсон при всей своей грубости, вполне вероятно, дал ей подсказки для открытия структуры ДНК. Однако Дэйвис также отметил, что они смогли бы найти общий язык и завязать взаимовыгодный обмен только если бы Розалинд Франклин была ангелом и считал несправедливым называть ее трудным человеком. Эта характеристика возникла, потому что она ориентировалась на собственные научные интересы и предпочитала следовать им без ненужного вмешательства. Чтобы улучшить отношения с Франклин, коллегам требовалось лишь немного понимания. Мэнсел Дэвис Годы жизни, 1913-1995. Ученик Уильяма Астбери, выдающийся физик, кристаллограф, специалист по структурной химии. Увы, никто в Королевском колледже и Кавендежской лаборатории этого не сделал. Наконец-то наступила настоящая английская весна, и с каждым днем все больше гембриджских ученых-мужей приходили в помещение номер 103 взглянуть на модель Уотсона Крика. Всякий раз Крик с торжеством объяснял структуру и следствие из неё, И это ничего не теряло от того, что повторялось многократно. Воодушевление с каждым днем лишь усиливалось. Крик был так громогласен, что было слышно выше этажом. В числе посетителей оказался физик-экспериментатор Джордж сиру работавший в Кавендишской лаборатории еще с Джозефом Томпсоном в 1890-х годах. Говорят, что после слов Крика о том, что ДНК – основа человеческой наследственности, сиру которому на тот момент было 88 лет, заметил. «Теперь понятно, почему мы такое странное племя». Скоро уже не только Брэк не желал больше слушать взрывы смеха и пронзительные выкрики крика. Донахью и вотсон, заслышав голос Фрэнсиса, проповедующего очередным визитерам, уходили и не возвращались, пока новообращенных не отпускали и не появлялся шанс возобновить работу. К смятению крика 13 марта вотсон улизнул в Париж, чтобы неделю наслаждаться прекрасной кухней и обществом генетиков Бориса Эфруси и Гарриет Эфруси Тейлор из Пастеровского института, о чем договорился с ними несколько недель назад. Он чувствовал себя измученным и не видел причин отменять долгожданную поездку. Уотсон уже купил билет на самолет, в то время еще новый способ путешествия из Лондона в Париж и предвкушал, как будет рассказывать Чите Эфруси и их друзьям о двойной спирали. Крик, недовольный легкомыслием вотсона считал, что неделя — слишком долгий перерыв в работе исключительной важности. Позднее Уотсон объяснил свое юношеское стремление поступать наперекор. Однако призыв стать серьезнее не пришелся мне по вкусу, тем более что Джон — Кендрю, только что показал нам с Фрэнсисом письмо Чаргофа, в котором мы упоминались. В постскриптуме он просил проинформировать его, что задумали эти клоуны от науки. Казалось бы, невероятно, чтобы человек на пороге объявления о таком потрясающем открытии мог взять отпуск. Возможно, Следует понимать буквально слова Уотсона в письме Дельбрюку о том, что ему необходима одна последняя неделя свободы перед тем, как прожектор общего внимания к ДНК высветит каждый его шаг в науке и станет невозможно сосредоточиться на других сторонах жизни. Крик с нетерпением ждал возвращения партнера. Теперь настала его очередь взять под контроль приложение их сил. Нужно было подготовить материал для публикации. Впрочем, 19 марта Крик нашел время написать письмо на семи страницах с множеством схем своему 12-летнему сыну Майклу. Может быть, это не первое рукописное описание ДНК, но, пожалуй, самое милое. Дорогой майклу Мы с Джимом Уотсоном сделали, наверное, самое важное открытие. Мы создали модель структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты, прочти внимательно, которую обозначают ДНК. Может быть, ты помнишь, что гены в хромосомах, от которых зависит наследственность, состоят из белков и ДНК. Наша структура Очень красиво. ДНК можно примерно описать как очень длинную цепочку с торчащими плоскими кусочками. Плоские кусочки называются основаниями. Итак, имеется две такие цепочки, которые обвиваются друг вокруг друга. Каждый из них является спиралью. Причем цепочка, содержащая сахар и фосфор, находится снаружи, а все основания внутри. Теперь мы считаем, что ДНК — это код. То есть один ген отличается от другого гена последовательностью оснований, букв, как одна печатная страница отличается от другой. Теперь ты можешь понять, как природа делает копии генов. Ведь если две цепочки — разделятся на две отдельные цепочки, и если затем на каждой цепочке соберется другая, то раз «А» всегда соединяется с «Т» и «Джи» с «Си», получатся две копии той одной, которая была сначала. Иначе говоря, мы думаем, что открыли основополагающий механизм копирования, посредством которого живое порождается живым. Красота нашей модели в том, что благодаря ее форме составляются только эти пары, хотя если бы основания были не в цепи, а поодиночке, то они могли бы соединяться по-разному. Как ты понимаешь, мы очень счастливы. Прочти это внимательно, чтобы разобраться. Когда вернешься домой, мы покажем тебе модель. Очень люблю тебя, папа. 29 обращаем внимание. Мы хотели бы предложить структуру соли дезоксирибонуклеиновой кислоты ДНК. Эта структура обладает элементами новизны, представляющими существенный интерес для биологии. Обращаем внимание, что из предложенного нами специфического спаривания оснований непосредственно вытекает Возможный механизм копирования генетического материала. Джеймс Вотсон и Фрэнсис Крик. Традиции Кембриджа требовали, чтобы Крик и Вотсон лично сообщили Полингу о своей двойной спирали, хотя оба понимали, что он уже знает об их успехе. 21 марта они наконец написали длинное письмо, сообщавшее самому могущественному химику мира что его обошли. Здесь была очень важна осмотрительность, а это свойство Вотсон проявлял редко, да и крик не всегда. Прежде всего, следовало придумать причину задержки прямого обращения к Полингу. По настоянию крика Вотсон вписал некоторые оправдания. Один из нас, джу, был в отъезде в Париже, а кроме того, Пришлось подождать, поскольку профессор Брэг лежал с гриппом. Обе отговорки выглядели неубедительно. Парижский воежж Уотсона продлился всего шесть дней, с 13 по 18 марта. Болезнь Брэга представлялась более достоверным поводом, так как руководитель должен знать о работе сотрудников прежде, чем кто бы то ни было на стороне. Впрочем, хотя... Когда Крик и Уотсон писали полингу, Брэк все еще ощущал последствия вирусной инфекции, но 9 марта он пришел таки в лабораторию, чтобы оценить их модель. Истинная причина задержки с письмом заключалась в том, что они не были готовы делиться конкретными подробностями своих результатов с человеком, которого считали самым грозным конкурентом. В конце марта Уотсон и Крик послали, наконец, Черновик статьи Полингу, сопроводив его письмом, в котором просили разрешения упомянуть его структуру, несмотря на сомнения на ее счет, и заверили, что внесут соответствующие поправки в корректуру, если Полинг и Кори уже как-то изменили свою модель. Также там сообщалось, что сотрудники Королевского колледжа опубликуют часть экспериментальных данных одновременно с посылаемой статьёй, и что Уилкинс Франклин не упоминалось. «Скоро вышлет ему окончательный вариант». В заключении была такая фраза. «Мы с нетерпением ожидаем вашего визита и возможности всесторонне обсудить ДНК». «Будьте добры, считайте эту информацию конфиденциальной в течение нескольких дней». «Поскольку профессор Брэк еще не мог ее получить». 24 марта Уотсон написал родителям, что так нервничает в ожидании ответа Полинга, а также в целом критического разбора их работы в научном сообществе, что не способен оценить свое открытие объективно. «Поэтому, — писал он, — я пытаюсь забыть обо всем и играю в теннис». Полинг собирался посетить Лондон и Кембридж, после чего ехать в Брюссель на 9-ю конференцию по белкам, которая должна была пройти с 6 по 14 апреля. Брэк тоже был приглашен и собирался рассказать об исследовании гемоглобина Перуцам и Кендрю. Ввиду недавних событий в Кембридже он запросил и получил разрешение выступить с дополнительным сообщением о модели двойной спирали Уотсона и Крика. Сольвеевские конференции проводятся с 1911 года в Брюсселе Международным Сольвеевским институтом физики и химии. Бельгийский химик и предприниматель Эрнест Гастон сальвея в 1861 году разработал аммиачный способ получения соды из поваренной соли. Позже организовал компанию «Сольве и компании и первую фабрику по производству соды. Свои значительные богатства тратил на филантропическую деятельность и поддержку науки. Полингу снова пришлось бороться с Государственным департаментом США при обращении за паспортом. Грозная Рут Шипли обнаружила запись его свидетельских показаний, данных под присягой в ноябре 1951 года, комиссии по контролю занятости в промышленности IEAB Он тогда заявил: Я признаю, моя политическая деятельность и связи таковы, что указывают на ненадежность в качестве обладателя секретной информации. Это высказывание двухлетней давности послужило основанием для нового раунда волокиты. Поллинг утверждал, что не является коммунистом и что для его работы или поездок секретный допуск высшего уровня не требуется. Миссис Шипли имела менее прочную почву под ногами, чем в 1952 году, поскольку повестка, вызывающая на разбирательство в IERB, была выписана по ошибке, и все дело было прекращено. Тем не менее, она целую неделю мучила Полинга, прежде чем втихую одобрить его заявку. Олинг написал Брэгу, что хотел бы лично изучить модель Уотсона Крика и данные рентгеновской кристаллографии, полученные в Королевском колледже. К этому моменту он уже прочитал письмо Вотсона Максу Дельбрюку от 12 марта и давал понять, что готов признать свое поражение. На публике Поллинг держался потрясающе, при том, что в душе у него все пылало. Ведь его обогнали как раз те, от кого этого меньше всего можно было ожидать. В конце концов, как он однажды заявил под присягой перед федеральным правительством США, «В Соединенных Штатах я обладаю, как мне кажется, наиболее широким пониманием науки в целом математики, физики, химии, биологии и геологии, минералогии». Авторитетный британский научный еженедельник Нэйча лучше всего подходил для быстрого опубликования работы Уотсона и Крика, тем более что Брэк и Рэндалл поручились за статью о ДНК и были на короткой ноге с редакторами. Рэндалл и средактор Нэйча Лайонел Джек Бримбл были членами клуба джентльменов Атенеум, самого престижного в Лондоне. За массивными хрустальными стаканами отличного шотландского виски Бримбл выслушал Рэндалла и проникся жалостью к Королевскому колледжу, который обошли в последнюю минуту. Рэндалл не упустил свой шанс и уговорил его опубликовать статью Уилкинса наряду со статьей вотсона и Крика. Статья Франклин была добавлена только после того, как она ходатайствовала о ее включении. Вернувшись в Королевский колледж после этого разговора, Рэндалл отдал приказ своему войску браться за перо. Примечательно, что коллегиальное рецензирование вообще не проводилось, благодаря чему статья была отредактирована, набрана, прошла корректуру и вышла в свет уже через месяц после ее поступления в журнал. Второй соредактор Неча Гейл впоследствии вспоминал об исключительной важности статьи Уотсона и Крика, но на этом ее следы обрываются. К сожалению, огромный архив, содержавший переписку с авторами публикаций за 1869-1963 года, был ликвидирован при переезде редакции в 1963 году и письма, связанные с номером от 25 апреля 1953 года, утрачены. В 1966 году издательство «Макмиллан» продало материалы журнала «Нэйча» Британскому музею. При этом некоторые важные с исторической точки зрения документы, касающиеся статьи Уотсона и Крика, были утеряны. 17 марта Крик послал Уилкинсу черновик статьи ещё неодобренной Брэггом. В сопроводительном письме Крик спрашивал разрешения сослаться на некоторые неопубликованные работы королевского колледжа и интересовался, как быть с благодарностями. Эта проблема в случае статьи Вотсона и Крика стояла довольно остро. В письме также с завистью сообщалось об отъезде Вотсона в Париж. На обратной стороне имеется набросок записки, адресованный с редактору журнала «Нэча» Гейлу об их статье о ДНК. Брэк и Перутс прочитали текст и одобрили отправку вам. Мы были бы признательны, если бы вы могли сориентировать нас относительно того, сможете ли вы его напечатать, и когда это могло бы произойти. Вот что Уилкинс ответил крику на следующее утро ясно понимая, что происходящее войдет в историю.